Я буду сама собой, как опасный шизофреник. Да, разговаривай? Прекрасно. Все, друзья, поехали. Или даже не бог, а какой-нибудь его зам поднесет тебя к близоруким своим глазам, обнаженным камушком, мертвым шершнем и прольет на тебя дыхание, как бальзам, настоящий рижский густой бальзам и поздравит тебя с прошедшим. С чем прошедшим? Со всем прошедшим. Покатает в горсти, поскоблит тебя с уголка кудри слабого чая лоб сладкого молока беззащитные выступающие ключицы скосишь к низу зрачки плывут себе облака далеко под тобой покачиваясь слегка больше ничего с тобой не случится ну привет вот бог а я его генерал я тебя придирчиво выбирал и прибрал со всем твоим барахлишком человеческий весь в прожилочках минерал Что-то ты глядишь изумленно слишком, будто бы ни разу не умирал.